Глава семнадцатая. Мамы. Мамы. Я вспомнила о них день рождения Эли, но Тим запретил мне думать об этом первые дни. Мы решили рассказать накануне выписки и пригласить маму в гости познакомиться с внучкой. Сказать им тоже решили синхронно. Тим вышел в коридор, а я осталась в палате. Элька спала. Счастливый ребенок. Я сгрызла губу до крови, пока дозванивалась до мамы. «Здравствуй, Ева», — поприветствовала она меня холодно. «У тебя что-то случилось?» «Думаю, ей бы хотелось, чтобы у меня случилось все самое ужасное. Более того, моя мать была уверена, что я в беде и отчаянно в ней нуждаюсь. Но мои новости были отличными, и я впервые в жизни почувствовала, что не боюсь ее и не нуждаюсь в ее одобрении. Да, мама, со мной много чего случилось. Я родила дочку. Мы завтра едем домой, скорее всего. Хотела пригласить тебя в гости». Я говорила уверенно, радостно и без капли смущения. Возможно, мама почувствовала изменения во мне, а может и нет. Но голос ее изменился моментально. «Дочку, Ева! Правда? Милая, как я рада за тебя! За вас обоих! Ты ведь от Тимура родила?» «Да», — ответила я без лишних подробностей. Маме такой лаконичности было мало, конечно. Она продолжала задавать вопросы. «И вы вместе не развелись? Ты ведь собиралась?» — Не развелись, — снова по делу отвечала я. — И я могу к вам приехать? — Да, конечно. — А, Тимур, мне ничего не сказал, — пожаловалась мама. — Мы недавно созванивались. Я сразу встала на сторону мужа. — Думаю, ты не спрашивала его обо мне. Вот он и не сказал. На этом мамины попытки уколоть меня или Тима закончились. Как интересно. Едва мы с мужем спелись и стали играть в одной команде, моя мать превратилась в беспомощного противника. Очень странно воспринимать ее как врага на поле боя. Но вся моя жизнь с ней и была бесконечной борьбой за внимание, одобрение и любовь. «Так, когда я могу приехать?» – быстро сменила тему мама. «В какой-то клинике. Я хочу быть на выписке». Отказывать я тоже научилась и быстро напомнила, что мы ждем ее не на выписку. «Нет, мама, выписываться мы будем вдвоем. Тим считает, что это очень личный момент, и я с ним согласна». «Приезжай к нам домой. Я чуть позже скажу точное время». Она, конечно, обиделась и пошла в контратаку. «Приезжать к вам в назначенное время?» – переспросила мать. «То есть остановиться я должна в гостинице? Как будто у меня и дочери нет в Москве». Я медленно выдохнула, чтобы перевести дух, и твердо ответила. «Да, мам, в гостинице тебе будет удобнее. Думаю, ты можешь себе позволить приличные апартаменты. Тим сказал, что твой салон процветает». «Не жалуюсь», — резко проговорила она. «Ладно, я все поняла. Приеду ради внучки. Жду от тебя подробностей. Пока, Ева». И она отбила звонок. Меня сразу накрыло волной разочарования. Мама не изменилась за эти месяцы, что мы не общались. Она не спросила меня о беременности, о родах, о самочувствии и намеренно подчеркнула, что приедет ради внучки. Что ж, мне не привыкать. Я взглянула на Элю, которая мирно спала. Уверена, у нас будет много сложных моментов, и я буду совершать ошибки. Но никогда моя дочь не будет сомневаться в моей любви. В палату вошел Тим. На нем лица не было. Он сел на диванчик и запустил пальцы в волосы. Признался. По мне, как будто пять камазов груженных проехало. Я усмехнулась и спросила. Неужели я выгляжу такой же потерянной и измученной? Тимур глянул на меня и кивнул. Тебе тоже не сладко пришлось, спросил он. Я пожала плечами. «Если честно, как обычно. Она говорила со мной, как будто мы три дня назад созванивались. Хотела приехать на выписку, но я отказала. Встретимся дома». Тим хмыкнул. «Забавно. Моя тоже рвалась сюда, настаивала. Я не хочу видеться на нейтральной территории. Из собственного дома выгнать намного проще. Да, и избегать их там тоже легче». Я прижала ладонь к рту. «Боже, Тим, мы плохие люди, да?» Как можно планировать избавиться от родных матерей еще до встречи с ними? Тимура мои переживания не тронули. Похоже, он намного дольше, чем я, размышлял над этими вопросами. Он взял мое лицо в ладони и сказал. «Мы нормальные, ела. Они сами создали такие отношения. Я не хочу возвращаться к ней под каблук. Думаю, ты тоже. Будь она хоть миллион раз мама, ты ей не принадлежишь. У нас своя жизнь. Мы сами родители». — Вот за отношения с Элей я точно буду брать на себя ответственность. — И я, — тихо проговорила я эхом, — может, я не стану лучшей мамой на свете, но сделаю все, чтобы Эля могла на меня положиться, чтобы она чувствовала мою поддержку и любовь. По моему лицу текли слезы. Тим привлек меня к себе и ласково отругал. — Хватит уже пытаться быть лучшей во всем, детка. Мы точно делаем ошибок, но наши дети точно будут счастливы. — Дети? — усмехнулась я сквозь слезы. «Ну да. Ты же хочешь еще детей? Или это было так ужасно?» «Не так ужасно. Но пока у меня адский отек между ног и нет кандидата в отцы. Я не буду думать о втором». Тим не стал спорить. «Резонно. Я пока тоже хотел бы сосредоточиться на дочери». Я отстранилась и по-деловому протянула ему руку. «Еще один договор», – весело уточнил Тим, пожимая мне руку. «Да, ведь тот, что про секс, кажется, уже недействительный». Тимур загадочно ухмылялся, но кивал в знак согласия. «Никаких детей ближайший год», — предложил он. Я поддержала инициативу мужа. Не придала значения его хитрому взгляду, потому что Эля закряхтела, завозилась. Мои приоритеты сместились. Я не переживала за маму и мужа, как раньше. Дочь стала самым важным человеком в моей жизни. Вечером мне сделали УЗИ. Ирине не понравились сгустки, которые она увидела. Меня оставили в клинике еще на три дня для наблюдения. Все они слились в один бесконечный день в палате. Я ужасно хотела домой, но повиновалась воле врачей. В какое-то из этих утр я проснулась раньше Эли, Тима не было в палате. Я позвонила ему, но номер был занят, как обычно. Решив, что Тим вышел в кабинет поработать, я отправилась в ванную. Привести себя в порядок не удалось. Думаю, я еще не скоро приду к тому уровню, порядка, который считала нормой дородов. Заспанный вид, круги под глазами, подтекающее молоко, волосы в форме гнезда, широкая футболка, чтобы удобно было кормить. Хотелось принять душ, но я боялась не услышать Элю. До возвращения Тима пришлось довольствоваться умыванием и расческой. Холодная вода взбодрила кожу и меня немного. Я забрала волосы хвостик и стала немного похожа на человека. Хлопнула дверь палаты, и я поспешила вернуться. Думала, это врач зашел осмотреть меня или Элю. Но на пороге я увидела мужа с большим красивым букетом моих любимых пионов и каким-то бумажным пакетом в руке. «Мы выписываемся сегодня?» – предположила я первое, что пришло в голову. Тим отрицательно покачал головой и протянул мне цветы. «Нет, Ева, выписка завтра. А сегодня у тебя день рождения. Поздравляю, малыш!» Я взяла цветы, пытаясь вспомнить, какой сегодня день. Безрезультатно. Последняя неделя слилась в один большой день, но месяц верный. Кажется, Тим прав. Пока я стояла с охапкой пионов, Тимур раскладывал на столике завтрак. Не придумал, что тебе подарить, и решил заказать вкусную еду. Ты вроде любишь омлет в этом ресторане, и хлеб у них потрясающий. Муж быстрыми движениями раскладывал на тарелке еду, наливал стаканы яблочный сок. А еще я сгонял в аптеку и взял тебе крем от трещин на сосках. Не ожерелье от карте зато актуально. Он нервно хмыкнул. Я смотрела, как Тим суетится и не могла сдержать слез. Он закончил больничную сервировку и только тогда заметил, что я плачу. Тимур подлетел ко мне буквально, забрал цветы, небрежно бросил их на стул у двери, взял меня за плечи. — Ева, милая, я обидел тебя. Ты расстроилась из-за карте Клянусь, мы поедем хоть сразу после выписки. Я не хотел надолго тебя оставлять и... — Замолчи! — насмеялась я сквозь слезы. — Не нужно мне никакого кортье! — Почему же ты тогда плачешь? — Гормоны! — соврала я. Тим не поверил. Он приподнял бровь, сверлил меня своим фирменным пронзительным взглядом. — Ты никогда не поздравлял меня с днем рождения! — сказала я правду. — Я был мудаком, Ева. Мы вроде это уже выяснили. — Ты мне почти не муж. Мог бы и в этот раз. «Быть мудаком?» — весело закончил за меня Тим. «Нет, спасибо. Имеешь право, я никто для тебя». Он не согласился. «Ты очень дорогой мне человек», — проговорил муж. «И ты всегда будешь дорога мне, Ева». Он не упомянул нашу дочь и наш еще реальный брак, как залог моей дороговизны. В словах Тима было что-то очень трогательное и важное. Он как будто вынес нас за скобки для всех правил, законов всего мира. «Я была дорогая ему сама по себе, как человек» как личность, как друг. Мне хотелось верить именно в это. Разумеется, я снова разревелась. «Спасибо, не так приятно!» — рыдала я ему в плечо. Тим смирился с сопливой рубашкой и больше не уговаривал меня успокоиться. «О, малыш, ну ты и плакса! Похоже, гормоны действительно шалят!» Кроме гормонов у меня сильно шалило сердце, но об этом я не упомянула. Цветы и вкусный завтрак, не были для меня дороже всех бриллиантовых ожерелий на свете. Мы сели завтракать, как только я успокоилась. Омлет оказался не хуже, чем в ресторане с пылу с жару. «Не хватает бокала игристого», – пошутила я, млея от еды. «В следующий раз обязательно. Я запомнил». Тим подмигнул и стер с уголка моего рта каплю соуса. Я не стала напоминать, что мы разводимся и не стоит кидаться в обещаниями. Мне очень хотелось верить, что Тим не лукавит. Мы действительно родные люди. Этого не отменить. Было бы здорово получить от него через год хотя бы СМС. Эля прервала мои оптимистичные размышления. Она завозилась, мяукнула что-то. Я встала, чтобы заняться дочкой, но Тим усадил меня обратно. «Даешь», — велел он, — «я займусь зайцем». И он занялся. Пока я доедала завтрак, муж раздел и помыл дочку, нарядил в чистый памперс и сменил боди. Я была готова рвануть, чтобы кормить Элю, но она перестала хныкать после мытья и спокойно лежала в больших папиных руках. Тим качал ее, что-то неразборчиво ворковал. Мой любимый и самый счастливый день рождения в жизни. Днем мне снова сделали УЗИ. И на этот раз все было в норме. Врач отпустила завтра домой. Как только узнала, я потянулась за телефоном, чтобы позвонить маме. Оказалось, она уже пыталась со мной связаться. Правда, не звонила, а написала поздравила с днем рождения. Я запретила себе расстраиваться и ответила ей в мессенджере благодарностью пригласила завтра к нам домой. Тим тоже оповестил свою мать. На следующий день я радовалась, как дитя возвращению домой. Эля заснула, едва мы вышли из клиники. Я села на заднее сиденье рядом с ее люлькой и жадно глазила на улицу за окном. Тим посматривал на нас через зеркальце заднего вида и улыбался. Я думала, что буду трястись от нервов перед встречей с мамой и знакомством со свекровью. Но после родов даже такая стрессовая история меня не очень волновала. Увидев ворота нашего дома и сад за ними, я застонала от удовольствия. «Рада вернуться», — угадал муж причину моего счастья. «Да, очень. В клинике хорошо, но я мечтаю о своем душе и своей кровати. Они самые лучшие». На всякий случай я уточнила. «Твоя мама уже приехала». Они обе здесь, ответил Тим. Настасья их встретила. О, интересно! Я усмехнулась. Не представляю, как две сильные женщины поладят, да и поладят ли? Тим сразу отогнал машину в гараж, взял люльку и успел подать мне руку, чтобы помочь выйти. Ходила я все еще с трудом и дискомфортом. Тебе больно? спросил Тим, замечая, как я морщусь. Да, так себе ощущение». Хорошо, что бежать в марафон в ближайшее время не планировала муж хмыкнул. Мы медленно дошли до дома. Сразу за порогом нас встречали. Я напряглась, увидев в своей гостиной трех женщин. Две улыбались нам в лучших традициях Джокера. Только Настасе не потрудилась имитировать счастье. Я могла лишь догадываться, что ей пришлось пережить за пару часов в обществе наших гостей. Моя мама буквально растолкала всех локтями и набросилась на меня. Я аж пискнула в ее крепких объятиях. Хорошо, что они продолжались не больше трех секунд. — Ева, милая, как тебе идет материнство! — прокричала она, едва взглянув на меня. Тим сразу шикнул. — Давайте убавим звук. Если Эля проснется, мы потеряем Еву надолго. — Конечно, Тимоша, прости, я не подумала. Она подставила Тиму щеку, и он чмокнул ее сухими губами. — Татьяна, я Тимур, — поправил он маму. Я заметила, что муж держит автолюльку так далеко, как только возможно, почти прятал Элю за спиной. Мама предпочла, не заметить этого, потянулась к ребенку. Позже! отрезал Тим, отодвигая ее. Маме пришлось отойти в сторону. Пока они общались, я не сводила глаз со своей свекрови, почти бывшей, но от этого не менее пугающей. Она тоже смотрела на меня, не мигая, как робот рентген который внимательно сканирует каждую твою клеточку и сразу делает выводы. Я чувствовала себя зачарованным кроликом, которого заранее приговорил удав. Спас меня снова Тимур. Он обнял меня за талию и сразу стало спокойнее. «Ева, это моя мама Резида!» «Мам, это моя жена Ева!» «Добрый день!» – тихонько проговорила я. «Рада познакомиться!» «Взаимно!» – лаконично ответила Резида Салихова. Она продолжала сверлить меня взглядом. Я четко понимала, что только наличие рядом Тима не позволяет ей наброситься на меня прямо сейчас. — Вы уже познакомились, как я понимаю, — заметил Тим, взглянув на мою мать, а потом на свою. — Познакомились, — подтвердила Резида. — Думаю, пора нам познакомиться и с внучкой. Я ради нее здесь. — Не ради Тима, не ради меня и уж точно не ради моей мамы, — уточнила я про себя. Не потрудившись ответить матери, Тим прошел в гостиную. Там мы приготовили люльку для Эли. Муж аккуратно взял дочку и с фееричным спокойствием переложил. Эля не пискнула. Я укрыла ее одеяльцем и тихо сообщила. — У нас есть пару часов, если повезет. Мама на цыпочках подошли посмотреть ребенка. А ко мне подошла Настасья, взяла под руку. — Девочка, как вы? — Ничего, спасибо. Я улыбнулась помощнице и позволила увести себя в столовую. — Вам лучше присесть. Я приготовила куриный супчик, ну и всякого для гостей. Она окинула гостей неодобрительным взглядом. — Малышка Эля чудесная. Тимур Каримович сказал, вас задержали из-за осложнений в больнице. Надеюсь, ничего серьезного? Все в порядке. Врачи перестраховались, успокоила я Анастасию. Спасибо за суп. Я скучала по вашей еде. И вообще спасибо. Что бы мы без вас делали? Я тоже едва заметно кивнула в сторону мам, которые, не торопясь, шли за нами. Анастасия закатила глаза, и я поняла, что ей пришлось нелегко с гостями. Поддаваясь порыву, я обняла ее. Настасья, единственная, не считая Тима, кто обращался со мной по-человечески. Тимур тоже это заметил и предложил ей. «Посидите с нами, Настасья Михайловна». «О, нет, спасибо, у меня много дел». И она поспешила скрыться на кухне. Ох, как я ей завидовала в этот момент. При всей важности встречи с Резидой и моей мамой, я бы предпочла провести эти пару часов с Настасьей на кухне. «Ты не слишком любезен с прислугой, Тимур?» поинтересовалась Резида не дождавшись, пока Настасья закроет за собой дверь. Я вспыхнула. Никогда ни я, ни Тим не позволяли себе таких определений. Мои кулаки сжались. Но я по привычке подавила злость и негодование. Зато Тимур не стал стесняться. «Настасья не прислуга, мама!» «Ты ей платишь!» — не смутилась та. «Это называется сотрудничество. От слова «прислуга» несет рабством и страданиями. Настасья Михайловна нам как родная». Она всегда была добра ко мне и Еве. Ее вклад в нашу жизнь бесценен. Я уловила намек на отсутствие каких-то вкладов со стороны Резиды. А может, Тим и не хотел ее задеть. Но ее это точно задело. Резида решила настаивать на своем. Она вкладывается и лояльно, потому что ты ей платишь, сынок. Тебе я тоже плачу время от времени, но никакой лояльности от тебя за это не получал. Резида прищурилась а я сжала губы, чтобы не выпустить изо рта неприличных звуков. Моя мать тоже вращала глазами, накладывая салат. Даже ей стало неудобно. Думаю, она попыталась разрядить обстановку, спросив. «Эречка проспит до кормления?» Я пожала плечами. «Никто не знает, когда она захочет есть. У нас, может быть, десять минут, а может и до вечера будет спать». Мама чуть вилку не уронила. «Это неправильно, Ева. Ребенок должен есть по часам». Я возвела глаза к небу. — Меня научили кормить по требованию в клинике, мам. — Глупости! Что это за клиника такая? Вам вообще нужно было рожать в обычной больнице. Там нормальные врачи. — Разумеется. А за деньги можно родить только с ветеринаром, — не сдержался Тим. — Это невежливо, Тимур, — одернула его мать. — Татьяна дело, — говорит. Я тоже кормила тебя по часам смесью. Это старо как мир. Боже", — Боже! Я закрыла лицо руками. — Хотелось спрятаться от них, сквозь землю провалиться. Зато Тимур продолжал отважно держать за меня удар. «Ева кормит грудью», — сообщил он. Мама охнули хором. Не знаю, почему Резда оказалась в шоке, но моя мама сразу пояснила свою реакцию. «Ева, это глупости! У меня не было молока. Тебя сразу перевели на смесь. В наше время никто не кормит сам. Зачем тебе портить грудь?» Едва живая от смущения, Я все-таки решила отстоять личные границы. Давай я сама разберусь, мам. Она, конечно, обиделась. Да, конечно, разберешься сама, как всегда. С его бабами разобралась, с разводом тоже. Давай, Ева, удачи! Мама скомкала салфетку, вытерла сухие глаза и помчалась к выходу. Уходя, она хлопнула дверью. Громко. Мы с Тимом переглянулись. Никто не догонит ее? Поинтересовалась Резида. Ей никто не ответил. Впрочем, она все сама поняла и сделала правильные выводы. «Не осуждаю вас за бездействие. При всем уважении, Ева, твоя мать, не самый приятный человек». Тим взял меня за руку, и это придало мне сил. Я вымученно улыбнулась свекрови и не стала лукавить. «У нас сложные отношения. Я надеялась на перемирие из-за Эли, но, видимо, зря». Тим поднес мою руку к губам и поцеловал. «Не жаль, малыш», — говорил он. «Да, мне тоже». Я взглянула на Резиду и заметила в ее взгляде что-то враждебное. То ли ревность, то ли ярость. А может, все вместе. Ей точно не понравилось, как Тим выразил мне поддержку. Я попыталась вернуть шаткое равновесие и забрала у Тима руку, чтобы взять кусочек хлеба. Резида не стала продолжать разговор о кормлении. Мне показалось, она лучше моей матери понимала ситуацию. Возможно, потому что Тим намного дольше отказывался играть по ее правилам и удачно дистанцировался. «Татьяна – мудрая женщина, хотя немного нервная», – сообщила нам Резида с важностью эксперта. «Думаю, она остынет и извинится». Сомневаюсь, тут же разочаровала я ее. Тим хмыкнул, я даже позволила себе грустную шутку. «Моя мама не из тех, кто признает ошибки». Резида не сдавалась. «Значит, тебе самой нужно сделать первый шаг? Она ведь мама!» Последний аргумент меня не тронул, но задел. Советов я не просила. Быть грубой с мамой Тима я не хотела, но и терпеть почти не осталось сил. У меня пропал аппетит. Я отложила ложку. Тим снова отреагировал на мое напряжение. Он положил руку мне на шею сзади и приятно надавил. «Ева сделала достаточно шагов, мам. Теперь очередь Татьяны», — сказал он. И снова я заметила гневный блеск в глазах его матери. Она решила продолжить перепалку. «Вам понадобится помощь. Ты все время на работе. Одна?» Ева сойдет с ума с маленьким ребенком. Она сама еще ребенок». Мои брови взлетели вверх, выдавая удивление и возмущение. Резида выставила руку, запрещая мне спорить. «Без обид, девочка, сколько тебе? Девятнадцать? Для взрослого, присытившегося мужчины, ты, наверное, удобная жена. Но матери вряд ли станешь хорошей, просто родив. Тебе понадобится помощь и опыт». «Для помощи есть и я», — вступился Тим. «Ох, не смеши, сынок! Ты строишь красивые дома, но в детях не смыслишь ровным счетом ничего!» Тон свекрови не оставлял нам с Тимом шансов. Мы могли нарожать хоть сто детей, заработать все деньги мира, но не ее одобрение. «Мам, ты тоже не эксперт по детям!» – начал Тим. Я приготовилась держать оборону вместе с мужем, потому что Резида всем своим видом сигналила о готовности атаковать. У нее даже пальцы подрагивали. «От битвы меня спасла дочь», — Эля захныкала из гостиной. «Прошу прощения», — проговорила я и поспешила к ребенку. Эля в клинике всегда просыпалась медленно. Я успевала заняться ею до плача. Видимо, я не услышала ее возни из столовой, или ребенок тонко чувствует негативные вибрации. Как бы то ни было, дочь буквально орала на весь дом. От хныканья до воплей она разогналась за секунду. Я взяла ее на руки и скорее пошла в детскую. Там уже ждали памперсы, салфетки и прочие детские принадлежности. Переодев дочку, я приложила ее к груди. Она сразу успокоилась и притихла. Волна беспричинного счастья затопила меня с головой. Пережитые ссоры больше не трогали. Я присела в кресло-качалку и любовалась дочкой. Быстренько усыпить Элю не удалось. Да, я и не очень хотела возвращаться в столовую. За Тимура переживала. Ему вряд ли доставляет удовольствие общение с матерью наедине. Зато Резида, наверное, в восторге. Дочка спала, а я все не решалась переложить ее в кроватку. Меня все же заела совесть, и я аккуратно встала с кресла. Эля не проснулась. Пришлось настроить радионянию и спуститься вниз. Но уже на лестнице я передумала. Оттуда прекрасно было слышно, как Тим продолжает ругаться с матерью. — Ты не сказал мне, что женился, не сказала ребенке. Как я должна себя чувствовать, Тимур? — Да как всегда. — Мне казалось, мы оба прекрасно существуем друг без друга. Почти равнодушно парировал Тим. Резида не сдавалась. Твоя жена слишком молода. Стоило выбрать более зрелую женщину. Я не арбуз выбирала, а жену, мам. С чего ты вообще взяла, что она незрелая? Ева потрясающая. Ты совсем ее не знаешь. Свекровь хмыкнула. Конечно, не знаю. Ты же нас не соизволил познакомить. Ну, посмотри на ее мать. Яблоко от яблони, Тимур. Я не хотела их слушать, нужно было убегать обратно в комнату, но ноги вросли в пол. Если включить голову и вовремя сепарироваться от яблони, то пословица перестанет быть аксиомой. Я по себе знаю. И Ева на верном пути, — уже с долей раздражения отвечал матери Тим. Я кусала губы, вдавила ногти в ладони. «Ты ни капли не изменился, Тимур», — укорила его мать, — «такой же упрямый». Ага, ты тоже». Кажется, только в этом мы схожи. — Зачем ты позвал меня? — в голосе свекрови я слышала слезы. — Зачем назвал дочь нашим именем? Теперь я совсем передумала уходить. Что еще за история с именем? Оказалось, Тимур удивился не меньше моего. — Какое наше имя, мам? Вполне искренне возмутился муж. — Как же? — Эля, Эльвира, это же татарское имя. Так мою бабушку звали. Ты наконец-то вспомнила о корнях? «Мою дочь зовут Элла», — сухо уточнил Тим. Резида громко всхлипнула. Эта новость ее добила. «Я думала, для тебя хоть что-то значит традиции и семья. Как глупо! Я уезжаю! Вызови мне машину!» Она прошагала к двери так же, как и моя мать. «Ты можешь подождать в доме!» — крикнул Тим ей в спину. «Мне здесь нечего делать!» — гордо поставила точку Резида. Она вышла на улицу. Дверью не хлопала, но драмы нагнала достаточно. Тим вцепился руками в волосы, но буквально через пару секунд совладал с эмоциями. Он поднял голову, увидел меня на ступеньках. «Напомни, чья была идея позвать мам?» – проговорил муж. Общая, дорогой, мы вместе решили». Я спустилась и обняла его. «Мне жаль, что так вышло», – пробормотал он мне в плечо. «И мне». Я хмыкнула и кивнула в сторону двери. Зато они точно ни о чем не жалеют. Тим тихо засмеялся. — Давай позовем Настасью в столовую и спокойно пообедаем, — предложил он. Я была всеми руками за.